Глава 12. А некоторые психологические удары действуют на мозги хуже физических. Стараясь распутать каверзное дело, Хью получил еще не последний, но на данный момент самый тяжкий удар. Разумеется, он об этом не догадывался, что хорошо знал Батлер, снова игравший какую-то роль. И все-таки мысленный образ Пэм всплыл в его кружившейся голове, вместе с определенными замечаниями о папуле. Его мнение о ней снова перевернулось, нисколько не изменившись. — Ее отец? — автоматически пробормотал он, лихорадочно припоминая титул. — Неужели лорд Саксемунд? Именно. — Да ведь он известен благотворительностью и добрыми делами. — Конечно, почему бы и нет? — Он же Пер. Ну, ну, вы англичане... «Вечные романтики. Некоторые благородные лорды, к примеру, наживают состояние самым гнусным мошенничеством. Разве старая милая профессия букмекера, существующая столько же лет, сколько кровавый спорт, такая уж честная?» «Да, да, я просто неправильно выразился. Я имею в виду, разве может знаменитый отец Билл? Гангстер с телохранителями?» Батлер совсем потерял терпение. «Мой дорогой Прентис...» Изрек он высись, как башня, особенно впечатляющая в официальном фраке. Вы чересчур начитались так называемых крутых триллеров. Что значит «знаменитый отец Билл»? Вы о нем когда-нибудь слышали до нынешнего вечера? — Нет. И он вовсе не гангстер. Просто имеет возможность дергать за сценой, за ниточки. — Для чего ему телохранители, черт побери? Батлер задумался. С определенным трудом можно было бы доказать, что именно он стоит за букмекерским бизнесом. Ну и что? Никого это не интересует. А его причастность к грязному рэкету даже за миллион лет не докажешь, если я заявлю об этом публично. Он привлечет меня к суду за клевету. Поблизости замаячили три фигуры, две крупные, одна маленькая, чей-то голос громко и даже грубо заговорил. Чья-то рука легла на локоть адвоката, но ни Хью, ни Батлер, охваченные бурными эмоциями, не обратили на происходящее никакого внимания. «Тем не менее», — твердил Батлер, сверкая глазами, — «пожалуй, я вскоре устрою красочное представление для старого грешника». «Из-за убийства Абу?» «Нет, он позволил себе кое-какие замечания на мой счет. Они попали в газеты» чего я ему никогда не прощу. Сначала я решил побольше о нем разузнать, учинив его дочке беспристрастный допрос. «Значит, выспая мне...» Батлер пристально взглянул на Хью. «О, боги Вавилона! Да вы что, старина! Неужели подумали, будто я покушаюсь на ее целомудрие? Неужели вы думаете, будто она еще сохранила его?» «Господи помилуй, теперь я уж ничего не думаю. Не могу...» — Нет, нет, нет. Несколько оскорбленно воскликнул Батлер. Я люблю зрелых женщин. Женщина моложе 35 лет ничего не знает. Причем меня не интересуют ее академические достижения. За Пэм можно слегка поухаживать и не больше. Что касается ваших собственных планов насчет ее прелестей? — Моих? — А чьих же? — На вашем месте я бы постерегся. Эта девушка — свет папочкиных очей. Ее тщательно стерегут. Сегодня она улизнула только потому, что Саксамунд с женой на 2-3 дня уехали. Ну, послушайте, черт побери, разве вы ничего о них не слышали и не читали? Они живут в большом доме, суймой проигрывателей. Саксимунд обожает проигрывающие устройства и раритеты, о чем свидетельствуют перчатки. «Но если он узнает, что вы играете на чувствах его дочери, то моментально с вами расправится». Чей-то голос пытался привлечь внимание баристера. кто-то поднялся на цыпочки и заорал ему прямо в ухо «Милорд! Милорд!» Хью шарахнулся, даже Батлер дрогнул. В голову Хью, перед глазами которого мелькал искаженный, основанный на догадках, образ лорда Саксимонда, на секунду взбрела дикая мысль, будто их кличет сам «Лорд» стоя в некоем зловещем обличии Джекила и Хайда в дверях служебного входа в театр. Доктор Джекил и мистер Хайд две ипостаси героя повести Стивенсона, добрая и злая. Но он увидел только лысого охранника, который дергал Батлера за руку, шофера Джонсона и мальчишку посыльного с прилизанными волосами. — Милорд! — хрипел охранник. — Мадам Фаюм просит вас немедленно прийти. Будьте добры! — И хотя Батлер сразу забыл, что приложил к цветам карточку, представившись высокочтимым маркизом Данвичем, он вошел в роль с такой же легкостью, с какой сменил бы шляпу. «Ах, да!» — пробормотал он устало и томно. «Прошу прощения за невнимательность». Шуршащая бумажка непринужденно перекочевала из рук в руки. «Э -э, «Как пройти в гримерную, мадам Фаюм?» «Наверх, милорд! Джонни вас проводит!» Лысый мужчина кивнул на посыльного. Потом взглянул на Хью, а этот джентльмен... Батлер снова оглядел Хью, так будто он был примерно ровесник посыльного, что сильно его разозлило. «Мой юный друг, да, он со мной, не волнуйтесь». Посыльный звучными криками расчистил дорогу в угрюмой толпе. Привилегированная компания поднялась по узенькой лестнице слева и пошла по коридору, шепотом обмениваясь репликами, как боксеры в легком спарринговом бою. Однако Хью решил прояснить еще один вопрос. Слушайте, вы что-нибудь узнали от Пэм? Нет. Можете мне не верить, но она слишком умна. Я решил притвориться, будто в самом деле считаю ее такой пустоголовой, какой она прикидывается. А вот вы вполне можете что-нибудь узнать. Я? Она в вас крепко втюрилась, старина. — Никогда себя так не вела. Впрочем, эта девица отлично знает, чего хочет. — Развлекайтесь. Но, повторяю, не забывайте о папаше. С другой стороны, ваша Элен. Что, Эллен? — Я в самом деле нахожу ее привлекательной. — Вот как? Неужели? — Решительно. Ей, правда, не тридцать пять, хотя ждать недолго... «Догадываюсь, что она опытнее, чем кажется. Надеюсь, не возражаете, если я попробую выяснить?» «Постойте минуточку, я ведь с ней обручен!» «Правда? При вашей последней встрече мне так не показалось. Будьте спортсменом! слушайте шш, Не повышайте голос, старина!» Пока Батлер успокаивал Хью, посыльный чисто по привычке забраванил в дверь гримерной. За дверью послышалось шевеление, отрывистый шепот, шорох. Открывшая дверь дама, безусловно, мадам Фаюм собственной персоной, встретила их приветливой, лучистой улыбкой. Фигура действительно замечательная. Джонсон не ошибся, назвав ее французской «пышечкой». Хотя, судя по смуглой коже, родилась мадам ближе к французскому Марокко, чем к Парижу. Возможно, в ней была доля мавританской крови. Она уже сняла сценический грим с хорошенького оживленного лица с широкими ноздрями и красиво очерченными губами, но обычная косметика была почти столь же яркой, как театральный грим, подчеркивая блестящие черные волосы и живые, несколько на выкате, темно-карие глаза. Вместо театрального костюма на ней был плотный халат алый с золотом, под которым, видимо, ничего больше не было, кроме чулок и туфли на высоком каблуке. Мадам мгновенно продемонстрировала визитерам искреннюю признательность и удовольствие, постукивая визитной карточкой по прекрасным зубам. Потом превратилась в образец корректности. «Господин Маркис?» — обратилась она к Батлеру с легким реверансом. «Я очень польщена». «Ну что вы, дорогая мадам?» — промурлыкал Батлер, сняв шляпу и поднес к губам протянутую руку — Мадам Фаюм приняла поцелуй серьезно, торжественно, после чего с улыбкой подала руку Хью. Тот, чувствуя себя последним идиотом, повторил процедуру. Она вдруг обратила внимание на посыльного, глазевшего во все глаза. Джонни, контральто наполнилось притворной суровостью. Гадкий мальчишка, уходи сейчас же! Убирайся! Посыльный, скорчив безобразную гримасу, втянул в плечи голову и шмыгнул в дверь. И все-таки, несмотря на радушие и оживление, несмотря на то, что мадам источала сексуальную привлекательность столь же сильно, как аромат Шанель номер такой-то, Хью первым делом почуял над всем этим некую тень. Точно-точно. И сразу вспомнил ее убитого мужа, который наверняка выглядел рядом с ней совсем крошкой. «Бедняга», — подумал он, — «видно, никто даже не думает о несчастном мабу. Мадам Фаюм быстро оглянулась, осторожным движением закрыла дверь, и все трое остались стоять в коридоре. Потом она обратилась к Батлеру нежным, но бесстрастным тоном. — Я огорчена. Сильно. Очень. — Ах, зачем вы дважды присылали карточки какого-то дурацкого лорда, которого не существует, когда мне ужасно хочется познакомиться с великим Патриком Батлером? А? — Тот на мгновение опешил. «И зачем, — допрашивала мадам Фаюм, — послали в фойе расспрашивать обо мне своего шофера, безобразной физиономии, которого всем отлично известно, раз вы повсюду его посылаете? Думали, мне не расскажут?» «Вы прекрасная артистка, дорогая мадам», — усмехнулся Батлер. «Если бы вы провалились сегодня, то расколотили бы мебель в щепки и никого не желали бы видеть». А после столь потрясающего успеха зубы мадам Фаюм сверкнули в короткой улыбке, темно-карие глаза вспыхнули, засверкали. — Я всех потрясла, правда? — просияла она. — Да, черт побери! — и объявила совсем другим, многозначительным тоном. — Вы мне нравитесь. — Вы тоже, — мадам оглянулась на Хью. — Как вас зовут? — Моя фамилия Прентис. Хью Прентис. — Искрившиеся глаза сощурились, накрашенные ресницы почти сомкнулись. Прентис, повторила она, почти точно с такой интонацией, с какой к хью обращался ее покойный муж. От этого воспоминания по спине у него побежали мурашки. Ее лицо вновь омрачилось. Прентис говорите, но ведь это. Мадам замолчала, передернув пышными плечами, и добавила: Ну, неважно, вы это вы. Она посмотрела на Батлера, и вы, это вы. Что мы здесь стоим? Нет, нет, нет, заходите, и распахнула дверь гримерной. Там не оказалось никаких театральных костюмов. Комнату, где царил ужасающий беспорядок, вполне можно было бы принять за ее личный номер в отеле, если бы не отсутствие окон. Единственная лампа ярко горела над засыпанным пудрой туалетным столиком, на котором в данный момент прежде всего бросались в глаза большая открытая банка с кольт-кремом, и выцветшие полотенца. На краю стола слева стояла огромная ваза с красными и белыми гвоздиками. Хью сделал три шага следом за батлером, обошел стоявшую сбоку вешалку и замер на месте. Неподалеку от туалетного столика сидел его дядя мистер Чарльз Грандисон Прентис. Хью открыл рот и закрыл, не вымолвив ни слова. Мадам Фаюм кивнула на цветы в вазе. Собралась что-то сказать, но, увидев выражение лиц Батлера и Хью, промолчала. Дядя Чарльз в своем превосходно сшитом смокинге с белой гвоздикой в петлице и обычной гигантской сигарой в руке сидел столь же мирно и безмятежно, как в гостиной какой-нибудь леди. Он был среднего роста, плотный, но не толстый. Из-за слишком тяжелого подбородка нижняя губа почти накрывала верхнюю, под короткими седыми усами. Редкие седые волосы, стриженные ежиком, никогда полностью не закрывали скальп. Лицо его, как обычно, ничего не выражало. В мертвой тишине он поднялся, надел пальто, взял в одну руку шляпу, в другую трость, перчаток на нем не было. — К сожалению, мадам Фаюм, — проговорил он гортанным, невразительным голосом, — уже поздно, я должен идти. Доброй ночи. «Надеюсь, не забудете?» «Нет!» — воскликнула она. «Жаме!» «А, так я и думаю!» — кивнул дядя Чарльз, сунув в рот сигару. «Еще раз доброй ночи!» Хью наконец обрел дар речи. «Дядя Чарльз!» — вскричал он. «Мне говорили, что вы в театре. Я не поверил. Наверное, выздоровели от простуды». Дядя Чарльз задержался, вытащил изо рта сигару и спокойно взглянул ему прямо в лицо. «У вас передо мной преимущество, сэр!» Вежливо, но холодно, — ответил он. «Я вас никогда раньше не видел и не желаю видеть впредь». Поклонившись мадам Фаюм, коротко, довольно презрительно кивнув Батлеру, старший мистер Прентис вышел из гримерной. Дверь за ним тихо закрылась. Ошеломленный Хью уставился в пол. Баристер гневно побелел и выпрямился — Мадам Фаюм села спиной к столику, положила ногу на ногу и тоже стала вглядываться в пол столь упорно, что блестящие черные короткостриженные волосы свесились ей на глаза. Теперь Фию понял. Все от него отреклись. Сначала Моника с Джимом, потом дядя Чарльз. Осталась одна. Нет, и Эллен он тоже потерял. Сам во всем виноват. В этой гримерной, в отличие от других, даже зимой было слишком жарко. Откуда-то из полной пустоты прозвучал голос Батлера. «Не вешайте нос, мой мальчик», — проговорил ирландец с какой-то смертоносной уверенностью. «Обещаю, и дня не пройдет, как старый проклятый мошенник очень сильно пожалеет, что отказался от собственного племянника». — Ох, нет, не ругайте его. — Стало быть, вы обожаете старика? — сухо уточнил Батлер. — Нет, мы никогда особо не ладили. С его стороны это вполне естественно. Моника любит светскую жизнь, я ее терпеть не могу. — Конечно, дядя Чарльз — сноб, и закон плохо знает, но никакой не мошенник. На свой лад он очень порядочный человек. — А каково ваше мнение, мадам Фаюм? — с чрезвычайной любезностью поинтересовался Батлер. Мою? Она слегка подняла голову, тряхнув черными волосами. Никакое. Откуда мне знать? Что, например, делал здесь нынче вечером этот проказник? Спрашивала о письме, и больше ничего. Ах, будь тут что-нибудь важное, разве я впустила бы вас? Мадам Фаюм широко раскрыла глаза. Хороший удар! С тихой радостью признал Батлер точный и ощутимый. «Очень приятно беседовать с вами, мадам!» и снова поднес к губам ее руку. «Вы противный!» — воскликнула мадам Файом, мигом превратившись в истинную женщину, из глаз ее брызнули слезы. «Я скажу правду. Я вас впервые увидела в суде Бейли, когда вы защищали мисс Гроб, которая якобы отравила любовника. Я была восхищена вами». «Ну ладно. Сегодня я с вами встретилась лично. Вы мне нравитесь». Я покорила зрительный зал, все кричали, аплодировали, я до слез была тронута. А ведь сначала публика думала, будто я провалюсь. И поэтому, — она кивнула на огромную вазу с красными и белыми гвоздиками, — никто не подумал прислать мне цветы, кроме вас. Она опять повесила голову, глядя в пол. Батлер, явно устыдившийся самого себя, поскольку этот жест был просто пунктом его плана, тоже отвел глаза но молчал он недолго. — Вам ясно, зачем мы на самом деле пришли? Мадам кивнула. — Чтобы найти убийцу вашего мужа. Она снова кивнула, не поднимая глаз, и после паузы пробормотала — Бедный Абу! — Его настоящее имя — Абу? — Или Амар? — Или как? — Абу. Но мы звали его и Амаром. Какая разница? Все зависит от того, в какой мы стране, и какое имя там лучше звучит. Она неожиданно вскинула голову, вызывающе глядя на визитеров. От слез тушь потекла и размазалась по щекам. У нас был деловой брак, понятно? Я чревовещательница. Почти во всех таких представлениях участвует чревовещатель. А Абу решил, что женщина будет иметь успех. И я его имела. А супружество? Знаете, мы бывали в таких странах, где плохо думают об артистах. — Да, мадам Фаюм, знаю. Мадам тряхнула головой, вздохнула, стараясь вытереть рукой слезы. — Перестаньте любезничать! — и вздернула подбородок. — Зовите меня Сесиль. — И вы тоже! — она оглянулась на Хью. Хью и Батлер с признательностью поклонились. — Нет, я Абу не любила, — продолжала Сесиль, хотя была к нему привязана. Не ранила его гордость, когда он устраивал жуткие публичные скандалы... Однажды опрокинул в ресторане столик, поколотил официанта, доказывая, что он пусть и маленький, но настоящий мужчина. Я только говорила «хорошо, милый». Ох, он кидался в драку, даже когда знал, что ему придется туго, понятно? Хью кивнул. Казалось, будто мертвый перс расхаживает по жаркой комнате, говорит, жестикулирует. А фокусы делать мне не разрешал никогда. Еще жутко любил играть, получать дармовые деньги. Возможно, мадам этого не почувствовала, но атмосфера сразу изменилась. — Ну вот, мы и дошли до дела, — кивнул Батлер. — Полицейские здесь уже были, как я понимаю. Когда они приходили? Сесиль взмахнула руками. — Великий боже, они все время тут. В первый раз пришли часов в семь. Сказали, что Абу мертв, что нашли у него в кармане паспорт и прочее, установили личность. Дальше. «Ну, я им говорю, ужас какой! Очень жалко! Да мне надо бежать на сцену! Я сама все умею! Сама!» Меня расспрашивал какой-то инспектор Макдуф, как в шекспировской пьесе, с таким шотландским акцентом, что я его едва понимала. Спросил, нельзя ли отменить представление. «Вы отказались?» «Да, да, да», — ответила Сесиль, выпрямившись и с каждым словом хлопая в ладоши. «Если пойдет слух, что представление отменяется хоть на один вечер...» Пиши пропало. Вот как? Продолжайте. Поэтому полицейские сидели в театре, смотрели шоу. В перерыве в 8.45 я хотела отдохнуть. А они, черти, снова явились с расспросами. Но это уж слишком. Что вы им рассказали? Точно то же, что и вам. Вам побольше. Кстати, вы упомянули, что ваш муж любил играть в карты, на скачках. На смуглом лице промелькнуло презрительное выражение. «В карты? На скачках? Боже, сохрани! Он этого терпеть не мог!» Говорит, «никаких азартных игр! Я покупаю акции, пакеты акций!» Я говорю, «хорошо, спроси совета в банке, в хорошей брокерской конторе». «В банке?» — говорит Абу. «Нет, там посоветуют надежные бумаги с очень маленькой прибылью. Я хочу получить 50, сто, двести процентов!» А я говорю, выходят те же самые азартные игры. Тебя все равно надуют. Сесиль замолчала, переводя дыхание после быстрой страстной речи. Батлер молчал, не двигался, пристально наблюдая за ней. Ну, пожалуй, она плечами. Как-то пришел домой, рассказал, что ему посоветовали сделать очень крупные тайные капиталовложения. В конторе посоветовали. В самой уважаемой во всем Лондоне. В какой? — резко перебил ее батлер. — В какой конторе? Я тогда не знала. Когда речь шла о деньгах, Абу вечно скрытничал. Не назвал ту контору, даже когда... Когда? Дальше. Сесиль тяжело сглотнула. Два дня назад он пришел сюда, в театр, просто в неописуемом виде. Руки тряслись. Мне почти целиком пришлось вести представление, как сегодня признался, что 2-3 месяца назад его уговорили вложить 6 тысяч фунтов в одну англо-американско-иракскую нефтяную компанию. И он только что выяснил, что такой компании вообще нет. Его обманули. А название адвокатской конторы я услышал только сегодня от полицейских «Прэнтис», «Прэнтис» и «Воган». В гримерной стало так тихо, что слышалось слабое бульканье и шипение в паровой батарее. Борясь с приступом тошноты, Хью Прентис спокойно и властно вмешался. — Батлер, позвольте, пожалуйста, мне спросить. — Пожалуйста, валяйте. Сесиль повернулась к Хью, он почуял ее женственность, увидел призывный, волнующий взгляд и приступил к допросу. — Надеюсь, вам известно, что наша фирма никогда не консультирует клиентов по инвестиционным вопросам? — Да, — кивнулась Сесиль, — теперь уже известно. «Что это значит? Объясните, пожалуйста». Она надула губы, скорчив гримасу, отвела на секунду глаза, потом снова взглянула на Хью и объявила с каким-то вызовом. Отчасти поэтому Абу и узнал, что его обманули. Выяснил, что какой-то обманщик прикинулся служащим этой самой конторы пред... пред... у Хью в душе вспыхнула слабая искра надежды. «Неужели ему, наконец, повезет?» — Представившись партнером, — подсказал он. — Спасибо, я очень хорошо говорю по-английски. Не знаю, партнером или не партнером, но обманщик представился служащим. — Ох, только бы дойти до конца! Только бы тихо-тихо подвести ее к самой сути! Хью подался вперед. — Сесиль, — сказал он, — вы знаете, что полиция подозревает меня в убийстве Абу? Это мог сделать либо я, Либо другой скрывающийся человек, которого зовут Джим Воган Воган? Ох, в девять часов его уже поймали Поймали Джима Вогана? Где? Точно не знаю, выкрикнула Сесиль Полицейские говорили так быстро Все вместе, я совсем растерялась По-моему, на квартире у вашей сестры Арестовали? Нет, допросили Он что-то рассказывал насчет кейса, я не поняла Кажется, доказал, что это не его кейс Полицейские сказали, что он чистый, как в кино говорят. Тогда остаюсь только я. Вы верите, что я убил вашего мужа? Пф, фыркнулся не сводя с него глаз. Конечно, нет. Я мужчин знаю. Как только вы вошли, я сразу же поняла. Знаете, я в самом деле партнер юрисконсульской фирмы. Могу доказать, что никогда не продавал фальшивых нефтяных акций. Скажите на милость, зачем мне понадобилось убивать Абу? Что сквозило в глазах, в губах, даже в широких ноздрях женщины сочувствие? Симпатия. Она медленно дышала, обхватив руками колени, обтянутые золотиста халатом, и вдруг спросила, — В самом деле хотите услышать? — Конечно. — Ну, полиция думает, что Абу побежал к вам в контору, чтобы отыскать мошенника. — Вполне возможно, это многое объясняет. «Хорошо, он послал письмо вашему дяде, а вы ничего не знали. Прибежал, принялся толковать о нефтяной компании и обманщике и только запутал дело. Он плохо говорил по-английски. Может быть, вы подумали, будто он угрожает?» Обозвали его сумасшедшим, а Бур зазлился, полез в драку, вечно скандалил с высокими мужчинами вроде вас. «Тогда я схватил мавританский кинжал и зарезал его, так?» Да. — Действительно, мотив. По крайней мере, хоть какой-то мотив. Нелепый, смешной, но звучит. Краешком глаза Хью покосился на Батлера, который, перебросив пальто через руку, стоял лицом к зеркалу с закрытыми глазами и слушал. — Сесиль, — тихо сказал Хью, — я в ваших словах не сомневаюсь. Но почему полиция столько вам сообщила? Даже высказала свое мнение. — Разве вы еще не поняли? — К сожалению, нет. Все это время, — просто ответила она, — здесь был и ваш дядя. Дядя Чарльз? Да. Как только обнаружили мертвого беднягу Абу, полиция ему позвонила, спросила, что это за чертовщина. Он еще раньше их в театр приехал. Ради бога, дальше! Выслушал до конца полицейских меня и сразу успокоился. Даже инспектор Макдув который одних шотландцев считает порядочными, признал, что он в полном порядке. — Как можно уважать этого старого? Не знаю, как можно его уважать, а они его зауважали. — Не волнуйтесь, Тесиль, что именно он сказал полицейским? Женщина напряженно пожала плечами. — Сказал, наверное, они правы. — Вот как! — шепнул Батлер, не открывая глаз. — Сказал... Продолжала Сесиль, по-прежнему глядя на Хью, что вы, как это, вспыльчивый, неуравновешенный, легко слетаете с катушек, потеряли голову, схватили нож, когда Абу полез в драку. Сказал, однако, что ничего страшного. То есть как? Сказал, в худшем случае вас обвинят в непредумышленном убийстве, а если со стороны защиты будет выступать Патрик Батлер, то представит дело как самозащиту. Барристер по-прежнему стоял перед зеркалом с закрытыми глазами. — Естественно, — саркастически вставил он. — Грандисон Прэнтис прекрасно знает, что я способен это сделать. — Ну, что скажете, старина, пойдете сдаваться? — Нет, — возопил Хью, так что комната дрогнула. Сесиль с безумной радостью во взоре сорвалась с пуфа. Халат соскользнул с плеч, она его поспешно поправила и снова села. — Значит, не хотите? — «Являться с повинной, настойчиво повторил адвокат. «Нет. Вы же видите, я на свободе. Джим оправдан, а это единственное, что меня угнетало. Отказываюсь от любых уговоров о явке с повинной. Причем это еще не все. Дядя Чарльз, Моника, даже Джим сговорились превратить меня в козла отпущения исключительно для того, чтобы самим избежать неприятностей или скандала». «По их мнению, ничего страшного, раз меня не повесят, не бросят в тюрьму, пусть катятся ко всем чертям!» — рявкнул Хью. «Я буду бегать от полиции, пока не докажу свою непричастность к убийству, даже если для этого потребуется чудо!» О! — с тихим удовлетворением вздохнул Батлер. Хью взял себя в руки. «Еще только один вопрос» — начал он и умолк в нерешительности. «Какой?» Насчет того, о чем мы по домыслам полицейских говорили, Сабу, он ни разу не упомянул о фальшивых нефтяных акциях и не злился, был только испуган. По-моему, я ничего не упустил. Проблема в том, что я почти так же плохо, если не хуже, говорю по-французски, как он по-английски. А последняя часть нашей беседы шла по-французски. Результат оказался не менее впечатляющим, чем недавний вопль Хью. Глаза Баристера распахнулись, левая рука, на которой висело пальто, сделала столь энергичный жест, что сшибла огромную вазу с красными и белыми гвоздиками. Ваза ударилась в стену, разбилась, вода выплеснулась, цветы разлетелись. Сесиль вскрикнула, бросилась их подбирать. Батлер отвернулся от зеркала, молча шевеля губами — — Позвольте до конца убедиться, — попросил образованный адвокат. — Вы точно помните, что разговор шел по-французски? — Я же вам дважды рассказывал. — Клянусь, не упустил ничего. Батлер жестом остановил его, устремив выразительный, беспокойный взгляд куда-то далеко за пределы гримерной. — Значит, я не ошибся, — заключил он, щелкнув пальцами. — Естественно. Я никогда не ошибаюсь. Прентис. все наши проблемы возможно решаться, если я услышу ответ всего на один вопрос. Вот он. Когда Абу сказал... Адвокат замолчал. В тихом коридоре театра звонкими молотками застучали бегущие шаги. Дверь распахнулась без предварительного стука, в ней предстала встревоженная физиономия посыльного Джонни с прилизанными волосами. — Мадам Фаю! — выпалил он. — Полицейские снова тут не один десяток. С ними инспектор Дафф, злющий, как бешеная собака. Сесиль резко выпрямилась, злобно скривившись, прижимая мокрые гвоздики к груди, и прошипела. — Джонни, что сказал Гарри? — Гарри сказал, что вы тут, с маркизом Данвичем и его другом. Джонни быстро покосился на Батлера, а инспектор Дафф говорит... Посыльный очень похоже изобразил инспектора с маркизом Данвичем. «Поцелуй меня в задницу! У нее батлер с Прентисом! Рассыпьтесь, перекройте все входы и выходы! На этот раз они не уйдут!» Хью с батлером переглянулись. «Пожалуй, плохо дело, — признал последний. Впрочем, по-моему, можно найти...» Сесиль величественно расправила плечи. «Плохо, — говорите? А я скажу, — пфу!» «Ах, поганые сыщики!» И она посмотрела на Хью с поистине материнской любовью и жалостью. «Они тебя не получат, бедняжка!» «Нет, я постараюсь, чтоб ты исчез!» «Исчез?» Сесиль уже сладко заворковала посыльному. «Джонни, будь умницей, помоги!» «А как, мадам?» «В вестибюле темно?» «Конечно, никого нету, кроме нас с Гарри!» «Хорошо, хорошо, беги, выключи свет за кулисами и сразу возвращайся!» Я уведу джентльменов по железной лестнице. Потом скажу, что делать дальше. Скорей!» Дверь рывком захлопнулась. Бегущие шаги постепенно заглохли. Сесиль стояла почти с царственным величием. Леди и джентльмены. Батлер в мрачной радости потер руки. Начнем все сначала. Сесиль топнула, крепче прижав гвоздики к груди. Не шутите, предупредила она. Потом, я думаю, можно будет и пошутить. И взглянула на Хью. — Ты сказал, что для спасения это потребуется чудо? — Хорошо, пойдемте со мной. Я покажу вам чудо.